Глава 4 Дом, милый дом. Ася. В огромной гостиной нас встретила семейство мужа. Дети стояли по росту неровной линии. Только самый младший сидел на руках у женщины с сединой в волосах. «Дети», — сказал Даниил, — «это Анастасия». Как приветствовать детей не знала. Слишком внимательно они смотрели на меня. Оценивают мои возможности. Особенно мне не понравился взгляд старшей дочери. Чувствуя, мне подготовили массу испытаний. Анастасия. Мужчина начал перечислять, начиная со старшей дочери и следуя далее по уменьшению возраста. Анна, Яна, Вероника и Дима. Няня детей Антонина Никитична. Я кивнула. Женщина же на меня и вовсе не посмотрела, словно не замечала. Знакомство получилось сухим. А я что? Мне сказали перед глазами не маячить, к себе внимание не привлекать. Аня. Покажи Анастасии дом и приготовленную комнату. И уже обратился ко мне. Встретимся за обедом и решим остальные вопросы». Дети разошлись, а Анна попросила следовать за ней. На первом этаже была кухня и столовая. Также имелся выход во двор, переход в баню и к бассейну. На втором этаже находились комнаты и кабинет Даниила. На третьем – зона отдыха. Качели, стол для игры в бильярд, большой диван и домашний кинотеатр. Комнату мне выделили самую дальнюю. Чемодан и сумки уже стояли у дверей. Дети жили в самом начале широкого коридора. Также для них имелась отдельная комната, где они выполняли уроки. Да, и небольшая детская для игр. Спасибо, поблагодарила девушку, но она даже не обернулась. Вообще, за все время экскурсии подросток не обронил ни слова. Либо у нее такие же рекомендации в общении со мной, либо она просто невоспитанная особо. Моя дверь запиралась с внутренней стороны, поэтому первым делом закрылась, и прижалась к ней спиной. «Капец! Куда я попала?» Это была самая приличная фраза из тех, что крутилась у меня на языке. Комната была большой, светлой, с огромной кроватью. Я даже ради приличия на ней попрыгала. А вдруг матрас жесткий? Напротив кровати висело зеркало во всю стену. Рядом стоял столик с маленьким пуфиком. Небольшой шкаф располагался около выхода на балкон. Вот сейчас самое время вздохнуть полной грудью и... «Какого черта? Почему мой балкон соединен с еще одной комнатой? А самое главное, кто там живет?» Ответ появился сам. Точнее, на балкон из соседней двери вышел хозяин дома. По совместительству мой незаконный муж. Устроилась? спросил он, поглядывая в мою сторону. Устроилась. Итак, завтра с самого утра мы поедем в один из моих магазинов. Подберешь себе платье. Потом устроим фотосессию. Нам нужно успеть сделать все за один день». Если нужно, успеем. Главное запастись антидепрессантами. В мой дом часто стали приезжать гости. Особенно те, кто являлись невольными свидетелями спора. Поэтому веди себя свободно, как хозяйка». «О, даже так? Теперь понятно, зачем мне нужно находиться в этом доме. Все рассчитано. А можно спросить, на что вы поспорили?» «Можно», усмехнулся мужчина. «Станислав, мой друг, поставил свою виллу, а я один из магазинов». Я говорила, что некоторые мужчины-идиоты. Да, чувство будет не так уж и просто. Этот Стас явно не захочет расставаться со своей недвижимостью. И для этого будет провоцировать меня или Даниила. Обед через полчаса. Я осталась одна со своими нерадостными мыслями. Очень хотелось сегодня проявить себя с плохой стороны, чтобы завтра уехать. Но, как назло, к дому подъехала белая иномарка. Из нее вышел солидный мужчина и встретился со мной взглядом. Кажется, вот и приехал первый гость. Засветилась ты, Ася. Засветилась. Теперь точно не получится улизнуть. Что ж, включаем режимы «Радушная хозяйка» и «Влюбленная жена». Главное, палку не перегнуть. Тяжело вздохнула и пошла переодеваться. Думаю, легкое платье чуть выше колен подойдет в самый раз. Даниил. Девушка совершенно не подходила всем моим требованиям. Но я так был загружен делами, что во время прихода в кабинет Светланы Сергеевны не обратил на нее никакого внимания. Даже личное дело не прочитал. А все почему? Позвонил Стас и напомнил о нашем пари. Не удивлюсь, если явится сегодня в гости. О, легок на помине. Пошел встречать друга, а мысленно ругал себя. Я всегда интересовался высокими брюнетками. А жена моя блондинка. Да еще и ростом не вышла. Хоть фигура и хорошая, но типаж совершенно не мой. И Стас это тоже заметит. И что ему ответить? Поменялся вкус? Решил попробовать что-то другое и понравилось? Растянув улыбку на лице, пожал руку. «Здравствуй, друг», — поприветствовал он меня, похлопав по плечу. Мы уселись в гостиной на диване. Достал коньяк и два бокала. Повар принесла легкую закуску. «Как жизнь?» — спросил друг. «Видел очаровательную нимфу у тебя на балконе?» «Кто она?» «Жена», — выдавил из себя. Друг удивился. И только хотел задать свой первый вопрос, как с лестницы спустилась Настя. Двигалась она очень легко. На лице сияла счастливая улыбка. Сейчас она была похожа на бабочку, которая парит над цветками. Легкое облегающее платье с воздушной юбкой очень ей шло. У девушки однозначно был вкус. Она подошла к нам, поздоровалась со Стасом и осторожно поцеловала меня в щеку. «Я в столовой», – отозвалась она и легкая походка от бедра покинула нас. «Где ты ее нашел?» Глаза у друга загорелись. И это мне очень не понравилось. Вот черт. А историю знакомства я Насте так и не рассказал. Не рассчитывал сегодня на приезд товарища. «Да неважно», — отвечаю беспечно. «Надолго к нам?» «Задержусь». «Вот ведь опять решил увести у меня девушку. Хотел с тобой обсудить некоторые вопросы». «Знаю я, какие вопросы ты обсудить хочешь. На жену мою глаз положил. Не меняются люди со временем. Стаса, зная, почти с самого детства. И всегда этот гад уводил у меня то девушек, то женщин. В школе только начинал с кем-то встречаться. Станислав быстро перехватывал инициативу. В институте ничего не поменялось. Исключением, пожалуй, стала моя первая жена. Редкостная стерва, любящая деньги. И она даже сама пыталась забраться в койку к другу. Но он любит добиваться сам. Поэтому у Вики ничего и не получилось. А Настя его зацепила. Единственное, что Стаса сейчас останавливает, это статус супруги, но он будет за ней ухаживать, пока я не вижу. Вот черт, за что мне достался именно такой друг. Несмотря на это все, Станислав оставался и остается человеком, на которого я в любой ситуации смогу положиться. А женщины, они ветрены,